Он жену выбирает или что? Не сдержалась я. Отбор норовился мне все меньше. А Брион великолепный раздражал все больше. Как первобытный идол, он восседал на пьедестале. А несчастным девушкам приходилось из кожи вон лезть, чтобы обратить на себя внимание. Бред какой-то. Охнула я себе под нос — Хамка! — тут же фыркнула на меня стоящая рядом высокая, бледного вида девица. — Почему это? — шепотом переспросила я. — Только от того, что посмела возмутиться условием Ради Бриона Великолепного можно и потерпеть! — заявила моя оппонентка. Счастливо вздохнула и кинула обожающий взгляд в сторону помоста. Похоже, ее нисколько не возмущала ни сама процедура отбора, ни тем более поведение монарха. «Ну-ну», — отозвалась я и отошла подальше от влюбленной блондинки. «От такой фанатички не жди хорошего». Воздух продолжал раскаляться. Запахло грозой и опасностью. Перенеровничавшие девушки с трудом контролировали свои дары, Квадры вырывались из них, как пар из кипящего чайника. «Попрошу тишины!» Раздался над нашими головами непостарчески грозный голос Ихтиона. «Ах, вот кто руководит банкетом. Теперь понятно, от отчего такие условия. Этому советнику только дай волю. Он кандидаток превратит в настоящих рабынь. Падит такую и ищет». Тихую, смирную, робкую. Такой королевой проще управлять. Осталось надеяться, что Брион первый, парень неробкого десятка и имеет собственные взгляды на характер жены. Сейчас каждый из вас подойдет к королю и расскажет, почему именно она должна стать единственной невестой. Продолжил речь Ихтион. Коротко и по делу уважайте время его величества и берегите его уши от излишнего слова бблудия да впечатляюще задвинул интересно что я должна сказать простите мы с акси тут вообще-то по делу а вы продолжаете выбирать себе рабыню ой то есть невесту акси заерзала у меня на руках отправила сигнал понимания и сочувствия пожаловалась на дискомфорт. Хладолюбивой сущности не нравилось в тронном зале еще больше, чем мне. Хорошо, что в такой толпе необычная зверушка в ярком тоненьком комбинезончике не привлекала особого внимания. У многих дам имелись ручные зверьки. Их, в отличие от охранников, не попросили оставить за дверью. Очередь потенциальных королев продвигалась крайне медленно, Похоже, на подственные слова прошли мимо ушей многих девушек. Каждая пыталась поразить Бриона Великолепного. Кто стихами, кто собственноручно написанной пламенной речью. Те, кто поскромнее, просто молчали или говорили тихое «Я вас люблю». Как можно втюхаться в того, кого ни разу не видела? Если Брион не полный идиот, он должен понимать, насколько правдивы подобные признания. — Признательно вам за честь оказаться среди избранных! — донесся до меня легкий шепоток справа. Я и не заметила, как инстинктивно перебралась поближе к окну, где было поменьше девушек и побольше кислорода. Стоявшая рядом девушка заучивала речь, написанную на листочке. Я бы не обратила на нее внимания. Подумаешь, еще одна соперница. Если бы не одно «но». Девица была темнокожей. Наверняка единственной представительницей королевства даран уже очень она напоминала мне Заиру. не наставницу, которой мы привыкли ее видеть. Несильную и уверенную в себе женщину. Почти девочку обреченную на неравный брак. «Привет!» — поздоровалась я. «Меня зовут Пета. А тебя?» Девушка посмотрела на меня удивленно. Миндалевидные глаза золотистого оттенка удивленно расширились. Пухлые губы приоткрылись. «Это вы мне?» «Разумеется!» — приветливо улыбнулась я. Прости, что отвлекаю. но очередь продвигается так медленно, и мне ужасно скучно. Вот и подумала, что мы можем познакомиться и немного поболтать. Девушка выглядела испуганной. Точно впервые кто-то проявил к ней интерес. А ведь, судя по одежде, она далеко не бедна. Чего стоит наряд из Доронского шелка? Длинные шаровары и верхняя накидка похожая на мешок с прорезями для рук. Под ними почти не было видно фигуры. И темные локоны зачем-то спрятаны под фантастично повязанный платок. Со стороны кажется, будто на голове стоит целая башня из искусно перекрученной ткани.